Глава 14 Стас. Под высоким потолком горит несколько ламп, тени от лепнины, украшающие верхнюю часть стен, похожие на клубки ядовитых змей и устрашающие ветви деревьев, а ряды пустых кресел окутаны напряжённой тишиной и лёгким полумраком. Мы с Владом сидим посреди сцены и молча передаём друг другу бутылку до тех пор, пока оба, наконец, не поднимаем друг на друга глаза. Я думал, ты сходишь с ума. — говорит брат. — Я тоже. Подношу к горьким губам прохладное горлышко бутылки, делая небольшой глоток. — Влад, у нас ведь был уговор, я от него не отказываюсь. Если Леся выбрала... Она не выбирала, — обрывает он, выхватывая у меня бурбон. — В каком смысле? Когда Леся рассталась с Виталиком, от звука этого имени привычно сводит зубы. — Идеальный Виталик. Большая любовь Леси. Он приходил... На все наши концерты встречал после репетиции, так мерзко улыбался каждый раз, когда Леся запрыгивала ему на шею. Они даже о свадьбе думали, но стоило нам с командой уехать за границу, как Виталя поплыл. Постоянно звонил и ныл, что всё это неправильно, просил Лесю бросить всё и вернуться, а потом сам её бросил. Вот такая любовь. Убери руку с пульса, и всё закончится. Ей было очень тяжело, продолжает Влад. Она плакала почти каждый день. Да, я не знал ты был слишком занят, да и она сама не хотела грузить тебя своими проблемами. Боялась подвести команду, боялась, что всё испортит. И я не совсем понимаю, как это связано с тем, что случилось. Леся рассталась с Виталиком, фиг знает когда. Влад морщится и делает пару внушительных глотков, вытирает рот тыльной стороной ладони и ставит бутылку, подтолкнув её ко мне. Не спешу ещё больше туманить мысли, Расслабление уже на уровне. Раз уж мы вышли на прямой разговор, нельзя больше оставлять недосказанности и недопонимания. Это не значит, что она тут же забыла о нём. Я был рядом с ней, Стас, пока ты носился по кастингам и встречам. Но я, не оправдываясь, это не упрёк. Просто факт. Мы оба хотели как лучше. Ты делал то, что зависело от тебя, а я что от меня. Успокаивал, лезь, утешал. Мы проводили много времени вместе, и в какой-то момент даже начало казаться, что... Мои чувства взаимные. В тот вечер её снова накрыло. Виталик лайкнул их старое фото. Дешёвый ход, но сработало. Леся попросила отвезти её домой, побыть рядом, купить вина. Она снова плакала много. Говорила, что устала, что больше не может. А потом, когда вино кончилось, она меня... Влад отводит взгляд. Сквозь сердце проходит ржавая игла с налётом предательства. И это уже не наши чувства. Только его... Тихо жду, пока он соберётся с мыслями и продолжит. Догадки есть, но я больше не хочу делать выводы из пустоты. Всё просто случилось. Я поддался, потому что сам этого хотел. Думал, что спасу её. Ну, знаешь, смогу залечить раны и всё такое. Даже признался ей, прикинь. Она тоже призналась. Пауза, кажется, почти судьбоносной. Тебе, потом мне, а потом снова тебе. Что? Это как? Вот так она называла разные имена моё твое, не понимала, кто с ней, я или ты. Да и не хотела, ей было все равно. Лишь бы забыться. Лишь бы стало теплее. Какого, хмурюсь я, обхватывая бутылку, я не понимаю. Леся все еще любит его, Стас. А может и нет, но никто из нас ей точно не нужен. Она, конечно, теперь утверждает, что это все случилось из-за алкоголя. Пару раз даже попыталась снова признаться мне, но это не больше, чем желание устоять на ногах. У всех нас рухнул привычный мир после того, как ты распустил команду, и Леся вцепилась в меня, потому что ей так спокойно и удобно. Она знает, что я всегда поддержу, никогда не обижу, но я устал. Устал быть спасательной жилеткой. Она даже целует меня так, словно извиняется, хочет выбелиться, хочет быть порядочной и хорошей. Но я не чувствую от нее ничего, только поганые сожаления. И я не могу это принять, не могу изменить. Не готов ждать, если поверить, что когда-нибудь все станет настоящим. Вот дерьмо. Только и выдавливаю я Да уж, раздавленно отзывается брат. Почему ты не рассказал мне сразу? Я думал, вы меня дурите. Боитесь признаться, типа, я такой дебил, что не смогу понять. Это было офигеть как обидно. Да откуда же мне было знать, что ты... Измученно вздыхает Влад. Я не хотел, чтобы это всплывало, а проблем так было дофига. Думал, получится сохранить хотя бы нашу дружбу, но у тебя начала свистеть фляга и... Не знаю, я тоже сорвался. И на тебя, и на Лесю. Меня задолбало всё для всех налаживать, задолбало быть хорошим». Влад запрокидывает голову, опираясь на руки, а я пытаюсь переварить услышанное. «Права была, Риша Мариновна, называя меня имбецилом. Я ведь ничего не видел. Уперся в стену лбом и молотил по ней кулаками, что есть сил, обвиняя всех вокруг». Не замечал, что не только я пытаюсь справиться с завалами и руинами, которые остались от нашей карьеры, да и жизни в целом. «Прости, тихо говорю я. Мне... мне жаль, правда. Я должен был тебя поддержать, должен был понять, что...» «Чё за вафельные речи?» — кисло усмехается Влад, глядя на меня. «Эй, я пытаюсь быть хорошим братом в кое то веки. Ой, в жопу! Сам иди!» Нервный хохот слетает с губ, становится всё громче и громче, пока не перерастает в измождённый смех, гуляющий эхом по просторному актовому залу. Обида отступает, оставляя после себя ощущение зудящей пустоты, но хотя бы теперь её можно заполнить чем-то менее болезненным. «Мне тебя не хватало», — вдруг серьёзно признаётся Влад. «А что это? Ещё одна вафля?» Моя очередь дразнить его. «Отвали! Сам отвали!» Усмехаемся и по очереди отпиваем из бутылки ещё по несколько глотков. Бурбона остаётся ровно половина. Щёки и горло сжёт, мысли превращаются в сладкую вату, тело обмекает. Сцена кажется тёплой даже, родной, дарит уют и спокойствие, как и моя почти точная копия, что смотрит уже без враждебности и осуждения. Мне тоже его не хватало. «И что думаешь делать с Лесей дальше?» — спрашиваю я. «Не знаю», — пожимает плечами Влад. Я просто хочу, чтобы у неё всё было хорошо, но уже не за мой счёт. Если ты... «Нет», — отвечаю, не раздумывая. За это время я даже как-то смирился, что вы, ну, типа, вместе. Меня злило лишь то, что я считал вас обманщиками. Это, кстати, тоже обидно. Разве я хоть раз... о печенье? Ну, ты ещё сандалии вспомни. А я и не забыл. Это были мои сандалии. Свои ты порвал. Ничего я не рвал. Ты их посеял, когда мы на речке были. Нет. Да. Улыбаемся друг к другу, что-то родное мурлычет в груди. Как будто до меня наконец-то доходит. Я дома. Правда, проблемы от этого никуда не деваются, разве что становятся не такими неподъемными. Странно, что Леся ни разу не пыталась поговорить со мной. Я считал вас друзьями. «Ну, знаешь», — чешет лоб Влад, «ты в последние месяцы был не самым приятным собеседником». Понимаю, киваю С этим заявлением сложно поспорить. И все-таки есть кое-что еще. Леся не глупая девчонка, да и трусихой называть её нельзя. Почему же была эта дистанция? «А может...» — произношу задумчиво, ощутив вспышку озарения. «Она так пыталась доказать тебе свой выбор? Хотела показать, что нужен ей только ты?» «Лесе нужен комфорт, а не я!» — Влад демонстративно закатывает глаза. «Ей страшно, Стас, это видно. Что делать, куда идти? Четыре года нас вёл ты, буквально тащил за собой». Тогда думать было не нужно, принимать решения тоже. Всё это было на тебе, а теперь каждому пришлось взять за себя ответственность. Я всех подвёл, столько наобещала в итоге. Ты сделал всё, что мог. Ни черта я не сделал. Вот только не надо напрашиваться на похвалу, я не буду тебя утешать. Какая жалость, шутливо отмахиваюсь я, но отрезвляющие воспоминания вдруг проносятся холодными мурашками по плечам. Слушай, а ты не скучаешь по Фениксам, по нашей жизни? Влад ложится на спину, закинув руки за голову, и я устраиваюсь рядом. Молчим несколько мгновений, точно напитываясь энергией сцены, которая всегда придавала сил. Ну, почти всегда. Когда мы были мелкими, каждый концерт воспринимался как праздник. Подготовка, репетиции, костюмы. Сердце замирало за кулисами и, казалось, не билось до тех пор, пока номер не заканчивался. А потом шквал хлопков, крики, свист, тяжёлое дыхание и поклон. Но чем серьёзнее всё становилось, тем меньше оставалось удовольствия. Стрессы, тревоги, страхи. Они оплетали, окутывали тяжёлыми цепями. Аплодисменты уже не звучали так громко, сердце не выпрыгивало из груди. Пытаюсь вспомнить последнее выступление, дешёвая подтанцовка у малоизвестной певицы. Я почти ничего не чувствовал, даже не волновался. Со мной были только воспоминания о счастье на сцене и ускользающая вуаль мечты. Можно я скажу честно? Приглушенно спрашивает Влад. «Конечно. Я даже рад, что все закончилось. Что больше не нужно просыпаться в пять утра и носиться весь день по пробам, а вечером выступать за три копейки. Выслушивать этих двинутых хореографов и агентов, улыбаться незнакомым людям. Теперь я чувствую себя тираном. Нет, у нас была общая мечта. Мы все этого хотели, верили, что вот сейчас еще чуть-чуть и выстрелим. Ага, пришлось застрелиться. Никто не умер». Серьёзно заявляет Влад. Я недавно созванивался с Петей. Он с парнями у себя в городе открыл ларёк с шаурмой и бургерами. А девчонки, Таня и Наташа, вписались в какую-то полуцирковую труппу. У остальных вроде тоже всё хорошо. А ещё, прикинь, Катюха и Денис женятся. Да ладно. Да, она сказала ждать приглашения. Весной или в начале лета. Круто. Мягко усмехаюсь я. Если у ребят всё хорошо, если они нашли или ещё найдут себя в чём-то другом, я буду рад, искренне. Несколько лет я считал их почти семьёй, и это не изменилось. Я буду болеть за каждого, пусть мы больше и не связаны так тесно, как раньше. Может, и у нас всё наладится, — с надеждой рассуждает Влад. Может, это шанс пожить нормальной жизнью, выспаться, потусить, попробовать что-то новое здесь не так уж и плохо? Ну, конечно, — дело на нафыркаю я. Это же не ты два месяца жил в коморке, спал на полу и питался пирожками. Никто тебя из дома не выгонял. Да знаю я. Ты там мою комнату ещё не сдал. Никто не хочет жить в этом свинарнике. Пошёл ты, бросая беззлобно. Сам иди, смеётся Влад, и я чувствую, что он внимательно на меня смотрит. Что? Спрашиваю я, поворачиваясь. Раз уж мы помирились, не хочешь рассказать мне, что за романтическо-эротический марафон в наших снах? Закрываю глаза ладонью, лицо горит, а головокружение усиливается. Кажется, бурбон начинает вставлять не по-детски. Размытые образы ускоряют сердечный ритм. Последнюю неделю мои сны становились всё чётче и ярче. Некоторые из них я могу воспроизвести по памяти в мельчайших деталях, от которых немеют пальцы и сбивается дыхание. Чёрт, тихо ругаюсь я. Мы снова синхронизировались? Похоже на то, потому что, ну, как бы, блондинки не в моём вкусе. Зато ты очень даже в её, — бубню я. — В смысле, о ком ты говоришь? Сглатываю горькую слюну и тяжело вздыхаю. Ариша Мариновне, здоровье её матери. — Так это Арина? — Не вопи, — отвечаю, поморщившись. — Да, она, и ей нравишься ты. — Что за глупость? Мы почти не общались. Если всё дело во внешности, то тут у тебя есть всё то же, что и у меня. Тем более у вас ещё и совместные занятия. — Уже нет. — Как это? Почему? На грудь будто падает мешок с цементом, вышибая воздух из лёгких. Наш последний разговор с Ришей похож на сцену из театра «Абсурда». Как я мог так подставиться? Зачем влез в этот бесполезный спор? Есть ли ещё шанс всё наладить? С Ришей нельзя быть в чём-то абсолютно уверенным. Мы слишком мало знакомы, чтобы с точностью просчитать верные шаги. Потому что я идиот, который не умеет держать себя в руках. Вы поссорились? Ну, она послала меня куда подальше. Как думаешь, мы поссорились? «Извинись, Дёвта». «Если бы всё было так просто...» «Стас», — с ощутимым недовольством говорит Влад, в его голосе слышатся материнские нотки. «Я тебя, конечно, люблю, но в последнее время ты так бесишь своим пессимизмом, когда ты успел стать размазней Один раз что-то не получилось, так значит, надо на себя печать неудачника поставить. Я тебя едва узнаю. Раньше ты был готов на всё ради того, что тебе действительно нужно. Я и сейчас готов». Что-то незаметно, только и делаешь, что ноешь. Ты ей представить себе не можешь, через что я уже прошёл. Даже поцеловал её один раз. Я невольно улыбаюсь, а левый висок покалывает. «И...» — многозначительно тянет брат. «Что «и»? Она мне так вмазала, что я Марс увидел. Не просто пихнула или шлёпнула, ударила кулаком». А Влад заливается диким хохотом, и я толкаю его в плечо, чтобы заткнулся. «Это вообще не смешно. Ну ладно, может, совсем немного». «Подумаешь, — хихикает он, — не убила и ладно. Стас, с чего-то же надо начинать. Ты вообще помнишь, чтобы мы за девчонками ухаживали, на свиданки гоняли? Вот и я нет. У нас не было на это времени, зато теперь завались. Считай, наверстываем пропущенную молодость. А ты? Я же она не в моем вкусе. Она классная. Возмущенно поправляю я. «Вау!» — удивленно отзывается Влад. «Спокойно, роднуля, никто не спорит. Арина Мариновна вся твоя. Смотри, при ней такое не ляпни. Она и тебя отделает. Я буду осторожен. Растираю разгорячённое лицо ладонями, в горле печёт. Надо было в буфете хоть сок прикарманить. Сладкая вата мыслей медленно тает, превращаясь в пустую липкую жижу. Я её боюсь. Признаюсь бездумно. Фильтр для мыслей и слов полностью отключён. Новая волна смеха брата превращается в шум пролетающих над головой вертушек, Пространство вокруг раскачивается. «Если не переборешь страх, к Пасхе твои яйца будут красивого синего цвета!» Продолжает заливаться брат, которого уже точно накрыло. «Не заткнешься, у тебя лицо будет такого же. Ой, кажется, у тебя что-то в волосах. Что там? Розовый бантик!» Влад вот ерошит мне волосы, и я ловлю его за руку, поднимаясь. «Сейчас я у тебя розовые стринги найду!» Вступаем в шуточную схватку, он катаясь по сцене громко ругаясь. В парах обычно есть примирительный секс, у братьев — примирительный кипиш. И как только мне начинает казаться, что победа близко, по актовому залу разносится властный грозный голос. «Это что такое?» Крепче стискиваю плечи брата, вдавливая его спиной в деревянное покрытие сцены, а он сжимает в кулак ворот моего пуловера. В ужасе таращимся друг на друга. Глухой стук каблуков отсчитывает время до начала казни. Виски пульсирует дыхание рваные. Не стоило нам кувыркаться, только бурбон в желудках растрясли. Станислав! Владислав! Как это понимать? Отцепляемся с братом друг от друга и садимся, скрестив ноги. пытаясь незаметно задвинуть за спину недопитую бутылку, но промахиваюсь, лишь скользнув пальцами рядом с горлышком. Влад прикрывает ладонью рот, сдерживая смех, и я поглядываю на маму, остановившуюся в проходе между рядами. На голове меховая шапка, длинное чёрное пальто расстёгнуто, а стены вокруг неё движутся, словно тканевые полотна на ветру. Ей бы ещё чёрную кошку и метлу для полного комплекта. Зажимая пальцами нос, чтобы задержать дыхание и задушить подступающий хохот. Но тихо хихиканье брата не оставляет шансов. Наверное, он видит то же, что и я. «Весело вам, да?» — обманчиво нежно говорит мама. «Вы вообще помните, где находитесь? Что это за место?» «Конечно, помним», — отвечает Влад и смотрит на меня, пьяно улыбаясь. «Мы дома?» «Точно», — смазанно киваю я и обнимаю брата за плечи. «Сцена — наш дом. Единственный и неповторимый». «Да вы что? А я-то думала, Хогвартс — ваш дом». «Нам так и не прислали письма», — расстроено говорит брат. «Ага, ни одной совы не было», — подхватываю я. «Дал бог сыновей, прости господи». он простит и мы прощаем». «Я вас сейчас так прощу, мало не покажется. Вы время видели, центр не закрыли, сигнализацию не включили». «Мы заработались», говорю я. «И помирились», дополняет Влад. Мама пытливо прищуривается, и через мгновение её лицо смягчается. Линия губ изгибается в лёгкой улыбке, брови приподнимаются. «Долго же вы? Мне уже начало казаться, что я зря учила вас разговаривать». Мы с братом стыдливо опускаем головы, уставившись в пол. Сколько бы лет ни было рядом с матерью, всегда чувствуешь себя сосунком. «Слезайте», — приказывает она. «Отвезу вас домой, а завтра, так уж и быть, подлечу. Только не думайте, что обойдетесь без наказания. Воскресните и получите по полной. А как отец вернется, я ему доложу». «Когда он прилетает?» — спрашивает Влад. «Обещал успеть к вашему дню рождения». Влад медленно подползает к краю сцены, я за ним. Оказываемся перед мамой, в её взгляде читается скрытая радость, от которой на душе теплеет. А ведь если бы не чуткий слух и взрывной характер Риши Мариновны, ничего бы так и не изменилось. Сердце набирает ритм, запуская по венам кровь в два раза быстрее. Чувствуя себя куда бодрее, мысли возникают одна за другой. Эклеры со сгущёнкой, цветы и шарики, извинения. Девочки же любят такое. Воображение рисует, как Риша лопает руками воздушные шары, а потом с кровожадной улыбкой тянется к моей голове, чтобы сделать то же самое. Остановимся на эклерах. Вряд ли она сможет использовать их против меня. «Мне нужно кое-куда съездить», — говорю я. «Куда это?» — удивлённо спрашивает мама. «К девушке», — усмехается Влад. «Стасик, косяк! Эй, а ну заткнись!» «В таком виде ты никуда не поедешь», — строго заявляет мама. «Это потерпит до завтра». «Не потерпит. Ты сама знаешь, что завтра я буду выглядеть ещё хуже и смогу только мычать, а здесь каждая секунда на счету» от ей сообщение», — предлагает Влад. «У меня нет её номера». «До сих пор, ну ты лошара! Я тебе...» «Хватит!» — притопывает мама. «Приедем домой и во всём разберёмся. Живо в машину, пока я указку не достала. И бутылку свою со сцены заберите». «Риша...» Снег идёт почти всю ночь. Огромные мягкие хлопья, напоминающие обрывки пушистоватые, падают с неба, мерцая в свете фонарей. Сна не в одном глазу, поэтому я брожу по квартире от окна к окну, пытаясь унять душевную тревогу. продолжится ли наши занятия со Стасом? Как мы теперь будем общаться? Почему я не промолчала? Почему он так себя повёл? Всё на этом и закончится? Не будет ни номера, ничего? Глубоко вдыхаю и обнимаю себя за плечи, глядя на заснеженный двор. Впускать в свою жизнь новых людей непросто. Это то же самое, что... Открывать двери дома незнакомцам, без разбора приглашая их войти. Лотерея, русская рулетка. Тут никогда не угадаешь, чем закончится эта встреча и кем окажется гость. Мимолетным знакомством, родственной душой или же ошибкой и болезненным опытом. Но еще труднее пытаться протиснуться в чужую жизнь, так и не дождавшись приглашения, которое, вопреки здравому смыслу, очень ждешь. Я чувствую себя преступницей. Нашла пару отмычек и думала, что сейчас во всем разберусь. Как глупо. Медленно топая в спальню и забираюсь под одеяло. Прохладная ткань наволочки приятно щекочет щеку. Подтягиваю ноги к груди. Проходит пара минут, затем еще одна и еще. Темнота и тишина не спасают. Мысли кружатся и кружатся, как снежинки на ветру. Подкидывают невозможные сценарии, а главный герои этих зарисовок немыслимо раздражает. Дурацкий Стас, как мне выкинуть тебя из головы? Безрассветное утро, крепкий чай, прогулка до университета по сугробам. Скучные пары и давящая сонливость. После занятий выхожу из главного корпуса, изобилие белого бьёт по глазам, а Ма Мороз щиплет нос. На мгновение задумываюсь о том, что стоит пропустить тренировку по танцам и отправиться в нору. Но вовремя вспоминаю, что сегодня вечером все гномы заняты. У Ярослава урок по нательной живописи, у Лёши вечерняя смена в клубе виртуальной реальности, Коля и Толя на подработке Акир будет до ночи сидеть за монтажом. Серый вечер в одиночестве никак не прельщает, поэтому я осторожно спускаюсь по скользким ступеням и направляюсь в сторону креативного центра с надеждой на то, что курочки и мама-кошка поднимут мне настроение. Неспешно прогуливаюсь по улицам города. Школьники радуются зимней сказке, лепят снеговиков и играют в снежки. Молодые родители тянут за собой санки, в которых лежат цветные коконы, едва ли напоминающие детей. Водители автомобилей крепко держатся за баранки, внимательно уставившись на плохо расчищенную дорогу. Городские службы, как всегда, на высоте. Снег, зимой, не может быть, никогда такого не было, и вот опять. Вхожу во двор креативного центра, который усыпан крошечными следами. Недалеко от крыльца даже виднеются два снежных ангела. Добираюсь до двери. Сердце на мгновение замирает то ли от разочарования, то ли от успокоения. Никто меня не встречает. Начало тренировки выходит непривычно тихим. Курочки сегодня тоже сонные и уставшие. Нескольких девчонок вообще нет. Но больше всех выделяется мама-кошка. Тугая коса, потухший взгляд, непривычная бледность кожи. Она совсем не шутит, и кажется, что каждое слово и шаг даются ей с большим трудом. Планка настроения зависает на одном месте, не покачнувшись ни на пункт. Даже новая танцевальная связка не радует, а движения никак не хотят получаться. «Если вы не против, закончим сегодня пораньше», говорит Леся, выключая музыку. «Да», — широко и протяжно зевает Света. «Хорошая идея». Остальные курочки соглашаются с ней тихим мычанием и медленно направляются к раздевалке. «Арина», — зовет Леся, — «можно тебя на минутку?» Тело прошибает ледяной ток. Неужели она знает, что я слышала их вчерашний разговор с Владом? «Стас рассказал. Зачем? Будут разборки». Подступаю ближе к столу с аппаратурой, безразличие Леси направлено словно сквозь меня. «Что-то случилось?» Ровным тоном спрашиваю я, но готовлюсь защищаться. «А?» — Леся щурится и моргает пару раз, будто насильно приходя в себя. «Нет, то есть...» «Маргарита Ивановна просила тебя зайти». «Кто?» «Маргарита Ивановна, директор центра. Её кабинет на втором этаже. На двери есть табличка». «Меня что, выгонят из-за подслушанного разговора? А может, маменька решила вступиться за малыша принца Стаса?» «А зачем?» «Не знаю», — перебивает Леси. «Ладно», — медленно отвечаю я, отступая. «Сейчас схожу». «Угу». Собираюсь было развернуться, но подавленное состояние Леси не позволяет уйти просто так, тем более после всего, что я узнала. «Лесь, ты... Ты в порядке?» да Сдавленно усмехается она, потирая пальцами лоб. «Неважно, себя чувствую, наверное, из-за погоды». «Да при тут погода? Виной всему братья Белецкие. Порчу на них, что ли, навести?» «Надеюсь, скоро всё наладится». А размыто, но искренне произношу я. «Я тоже», — кивает Леся. «Увидимся на следующем занятии». «Да, пока». Быстро переодеваюсь и прощаюсь с курочками в холле. Поднимаюсь на второй этаж и без труда нахожу дверь с блестящей табличкой «Белецкая Маргарита Ивановна. Директор». Не очень я люблю подобные приглашения. В школе такие вызовы на ковёр были моей еженедельной рутиной. Как вспомню, высокий и голос Тамары Константиновны так хочется тут же закрыть уши руками. «Марковская, может, мне тебе тут личный стол поставить? Я парней за драки столько не отчитываю, как тебя. Ты же девочка!» Девочка, но не терпила же. Поднимаю руку, сжатую в кулак, и стучу несколько раз. Из кабинета доносится чёткое «входите», и я открываю дверь. «Здравствуйте, мне передали, что...» «Здравствуйте, Риша Мариновна, проходите». Шагаю к столу, на котором из-за комнатных растений почти ничего не видно. Зелёные папоротники пальмы стоят в каждом углу. Такое чувство, что недавно здесь играли в джуманджи. Того и гляди, пронесётся стадо слонов или жирафов. Направленный на меня пристальный взгляд, карих глаз разбавлен капелькой скрытого веселья, что напоминает об одном засранце. Не могу сказать, что Стас и Влад сильно похожи на мать, но их родство заметно. Маргарита Ивановна лёгким кивком указывает на стул, и я занимаю предложенное место. Оценивающий сканер всё блуждает по моему лицу, но я держу голову высоко. Пальцы с идеальным нейтральным маникюром скользят по нити жемчуга, обёрнутой вокруг шеи, и директор едва заметно приподнимает уголки губ, накрашенных тёмно-бордовой помадой. «Меня зовут Маргарита Ивановна», — наконец представляется она. «Рада знакомству», — отвечаю натянуто вежливо. «Как я понимаю, моё имя вы уже знаете». «Да, матчество. Интересно, сложные отношения с отцом». А то не из робких, но я к такому уже привыкла, пообщавшись с её сыночком. «Совсем нет, они отличные, мы с ним не знакомы». Маргарита Ивановна выгибает тонкие тёмные брови и тихо хмыкает, явно оценив шутку. «И это всё, конечно, очень мило, но зачем она меня позвала?» «Вы что-то...» «Как тебе работается с моим сыном?» Задает она следующий вопрос, не дослушав мой. «Теперь понятно, в кого Стас такой прыткий». Сложно, коротко, но правдиво отвечаю я. Почему? Это допрос? А похоже. Немного. Маргарита Ивановна вновь теребит жемчужную нить и расслабленно откидывается на спинку кресла. Прости, не хотела тебя пугать? Вряд ли бы у вас это получилось. Извинения излишни. Повисает недолгая пауза, и во взгляд Маргариты Ивановны просачивается уважение. Она открыто улыбается и достает из ящика стола конверт крутит его в пальцах и протягивает мне. «Что это?» — недоверчиво спрашиваю я. «Любовное письмо». «Какое-какое?» Едва ли не давлюсь от смеха и ужаса одновременно. «Открой, Риша. Стас вчера очень старался, три тетради списал. Неприкрытый сарказм директора продолжает меня веселить, а конверт интриговать». «Нужно сделать это прямо сейчас?» «Мне пришлось поклясться, что я прослежу за тем, как ты прочтешь письмо, прежде чем выбросишь поклясться? Именно так, на мизинчиках. Все очень серьезно. Что здесь происходит? Стас бы еще голубя мне прислал или бутылку морем отправил. Маргарита Ивановна качает головой, по всей видимости, вспомнив что-то забавное, а я с опаской беру письмо. Неужели Стас настолько труслив, что отшивает меня вот так? Вскрываю конверт, внутри лежит сложенный пополам тетрадный листок, разворачиваю его и прикусываю нижнюю губу, чтобы сдержать смех. Рисунок кривоват, но выглядит довольно правдоподобно. Чёртик в огненном пламени с довольной улыбкой и разведёнными в стороны руками, а у его ног человечек в поклонной пузе. В обоих образах угадываются те, с кого они были нарисованы. У чертёнка моя прическа, а человек одет в спортивные штаны и майку. Читаю подпись внизу, бурлящая радость и облегчение теплом расползаются по животу и груди. «О, великая Ариша Мариновна!» Прости меня, я не должен был вести себя как идиот. Мне жаль, очень. И мне хочется верить, что мы ещё сможем всё уладить. Жду тебя на следующей тренировке и покорно надеюсь, что ты сохранишь мне жизнь. Целую, зачёркнуто. Обнимаю, зачёркнуто. Кланяюсь. Всё ещё твой партнёр. Стас. Вдох застревает в горле, щёки сводит. Самые важные слова из всего этого скопища дурости и флирта... Мы ещё сможем всё уладить. Я тоже на это надеюсь. «Всё хорошо?» — участливо спрашивает Маргарита Ивановна. «Да». Почему-то хрипло отвечаю я и прячу листок в конверт. «Всё отлично. Спасибо, что передали». «Пожалуйста. Была очень рада с тобой познакомиться, Риша Мариновна». «Это взаимно, Маргарита Ивановна». Поднимаюсь, но цепкий взгляд тёмных глаз меня не отпускает. Энергия власти у этой женщины зашкаливает. Хорошо, что не она была директором моей школы, иначе мне пришлось бы очень и очень туго. «Я с нетерпением жду вашего со Стасом номера», говорит Маргарита Ивановна, и в её словах словно спрятано что-то ещё. А не только оболочка для истинного смысла, но понять его пока не получается. «Мы постараемся не разочаровать». «Постарайтесь», загадочно улыбнувшись, говорит она. Покидаю кабинет, руку в кармане греет бумажный конверт, Я всё-таки нужна Стасу. Удивительно, и до одурения приятно. Кажется, я точно влипла, раз уж радуюсь таким пустякам, но это не поддаётся контролю. Выхожу из центра. Белые шапки на деревьях, столбах забора и оконных козырьках блестят и в жёлтом свете недавно зажёгшихся фонарей. Бледно-розовое небо напоминает магическую дымку. Но всё, это клиника. Я схожу с ума. Короткая вибрация оповещает о сообщении, я достаю из бокового кармана рюкзака телефон. «Как всегда вовремя. Хохлома. Хочешь пирог?» «Риша. Надеюсь, в этот раз без голубей. Хохлома. Ягодны. Риша. Буду через полчаса». Шагаю по расчищенной дорожке к дому. Поверх кучи снега тонкими палочками выложена «Лёха-лох», а рядом «Коля-лох-Х2». Поднимаюсь на крыльцо, дверь не заперта, и я вхожу в тёплую прихожую, попутно зажигая свет. Аромат, доносящийся из кухни, просто волшебный. На секунду даже кажется, что сейчас меня выйдет встречать Жанна Витальевна. Снимаю ботинки, оставляю их на резиновом коврике, куртку вешаю на крючок, слышу шлепки босых ног и оборачиваюсь. Ярослав появляется передо мной в одних шортах. «Ты в курсе, что татуировки — это не одежда? А ты в курсе, что нужно здороваться, прежде чем наезжать?» «Привет!» — усмехаюсь я и подхожу ближе, чтобы обняться. «Привет, ледышка!» — смеётся Ярослав — водя руками по моей спине, а я утыкаюсь холодным носом в его шею, чтобы украсть ещё больше тепла. Покачиваемся пару мгновений, пока кое-что ощутимо не упирается в мой живот. «Чёрт, яр!» — говорю я, отступая. «Что он тоже рад тебя видеть!» — пожимает плечами друг. «Миленько, но лучше пусть будешь рад только ты». «Мы постараемся разделить эту обязанность». Направляюсь на кухню. Ярослав шлёпает следом. «Признавайся», — строго говорю я, заметив включённую духовку, «ты украл чью-то бабушку и держишь её в подвале?» «Если я расскажу, то мне и тебя придётся в подвал посадить», — отвечает он, надевая на руки силиконовые прихватки. Ярослав вытаскивает фигурную форму Лёшиной бабули, и я беззвучно открываю рот, глядя на аппетитную золотистую корочку, украшенную яблочными дольками. «Какой ужас!» «Ты можешь быть хоть немного не таким идеальным? Мне прямо сейчас отрыгнуть?» «Нет, давай после ужина. Желательно тогда, когда я уйду». «Займись-ка чаем», — командует он, принимаясь нарезать пирог. Набираю воду в железный чайник, ставлю его на плиту и зажигаю газовую конфорку. Опускаю на носик наконечник со свистком и тянусь к чашкам, стоящим на узкой полке над раковиной. Их ровно шесть. Все с идиотскими рисунками». На моей червяки в ковбойских шляпах, а у Ярослава Патрик, танцующий тверг. Я думала, у тебя сегодня занятие. Сорвалось. Этот тип такой страны В прошлый раз полчаса рассказывал, что татуировки — это верх творческого мастерства. И просил представить, будто я стою по пояс в реке и бью рисунок рыбной костью при свете полной луны. я это не странный, это больной. Получше учителя не нашлось? А в нашей дыре нет. Садимся за стол друг напротив друга. Чай и пирог ещё слишком горячие, но в моменте ожидания тоже есть своя прелесть. Рассматриваю комнату, в которой каждая деталь знакома до последней трещинки и чёрточки. Ажурные занавески на окнах, фарфоровый набор в серванте, психоделический узор на обоях. «Риша», — пытливо произносит Яр, — «м? Давай выкладывай». «Что?» «Сама мне скажи». «Как ты это делаешь?» «Ты в глаза не смотришь дольше пары секунд». Тихо вздыхаю и поднимаю голову. Яр смотрит на меня, не моргая. Даю себе ещё немного времени признаюсь вслух в том, что ещё до конца не могу осознать. Похоже, мне нравится Стас. Тишина. На лице Ярослава не дёргается ни один мускул. «Только не надо делать вид, что это не... Это не новость», — перебивает он. Спазм пронзает шею, сердце немеет. «Ты не должна спрашивать у меня разрешения», — улыбается Ярослав. «Я знаю», — отвечают так тихо, что сама едва могу разобрать. «Всё хорошо, ешь пирог.